Части Власовской армии гитлеровцы использовали против партизан в Югославии и против маки во Франции. 2 августа 1946 года Московское радио сообщило, что по приговору военной коллегии Верховного суда генерал Власов и 10 его офицеров были подвергнуты казни через повешение.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 домом Бизли. Глубоко тронутый, Сталин поцеловал меч, после чего передал его маршалу Ворошилову. Ворошилов уронил королевский подарок. Авирил Гарриман. "Вести переговоры с русскими это все равно что дважды покупать одну и ту же лошадь".